Уж больно у меня руки чесались вмазать ему похоленной надменной физиономией, да и просто поучить хорошим манерам такого наглеца не мешало бы. Кстати, я оставил ему лазейку для отступления, повторив, чтобы он поднял книгу, но он продолжал переть на меня, как носорог, словно рассчитывал, что я расставлю и я с морской пеной. Я спокойно предупредил, смотрите, он уже летит, и резко выбросил вперед правый кулак. В подбородок я метить не стал по двум причинам. Во-первых, он и у Фабера отсутствовал, а во-вторых, мне не улыбалось оплачивать его больничные счета, так что удар пришелся в левую скулу. Дверь, открывающаяся из кабинета в гостиную, чуть приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова Фреда Даркина. «Эй, помочь не надо!» «Зайди, Фред. Как он тебе?» Фред подошел поближе и склонился над распростертым на ковре Фабером. «Черт побери! Сколько раз ему врезал? Один! Дьявольщина!» «И ты носишь фамилию Годвин?» «Мне и раньше порой казалось, твоя мать никогда не жила в Ирландии. Катись к чертям! Лучше отойди, не мешай. Видишь, человек приходит в себя».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 Размяв пальцы до рабочего состояния, я снова уселся за машинку, но день, похоже, складывался неудачно для крамерского отчета. Мало того, что все во мне сопротивлялось необходимости переводить чистую белую бумагу ради того, чтобы обеспечить полицейских интересным чтивом, но меня еще без конца прерывали телефонные звонки. Позвонил Милтон, чемпион-фехтовальщик, хотел знать, как обстоят дела, но порадовать его мне было нечем. Позвонил какой-то приезжий из Сент-Луиса, мечтавший поболтать с Вулфом по поводу орхидей. Провинциал удостоился аудиенции на следующий день. Звонил Орри Кеттер, который доложил Вулфу, а немного позже и Сол Пензер. В обоих случаях Вулф просил меня не слушать по параллельному аппарату. Время шло уже. К одиннадцати, когда позвонил японский император. Так, во всяком случае, была обставлена церемония звонка. Сначала женский голос попросил к телефону мистера Вулфа. Я спросил, кто его спрашивает, и женщина ответила, что мистер Барретт. Я попросил передать мистеру Барретту трубку. Она сказала, чтобы я подождал. Я подождал. Наконец мужской голос произнес, кто хочет говорить с мистером Вулфом. Я спросил, он ли мистер Барретт, и он ответил, что нет, но в свою очередь потребовал, чтобы я подозвал к телефону Вулфа. Я спросил, кто хочет говорить с Вулфом, и он ответил, что мистер Барретт. Тогда я снова попросил подозвать мистера Баррота и опять услышал, что должен подождать. Так вот мы и развлекались. Наконец, когда борьба пошла уже по третьему кругу, Я услышал в трубке нечто более определенное, расслабленный, вкрадчивый голос. Барретт у телефона. Мистер Вулф? Дональд Барретт? Нет-нет, Джон П. Барретт. А, вы отец Дональда, из фирмы Барроты и Дерюси. Да, мистер Вулф, вы, минуточку. С вами, говорит Арчи Гудвин, доверенный помощник мистера Вулфа. Я думал, что меня соединили с мистером Вулфом. Нет, я всех переспорил. Мистер Вулф занят до 11 часов, но я могу передать ему послание. молчание. Что ж, передайте следующее. Я хотел бы, чтобы мистер Вулф как можно скорее перезвонил мне в контору.